Порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции. В кассационной инстанции судебное заседание проходит следующим образом. Первое. Открывает заседание председательствующий. Он же объявляет, какое уголовное дело рассматривается и по чьим кассационном жалобе и. или представлению. Второе. Председательствующий объявляет состав суда: фамилии, имена и отчества лиц, являющихся сторонами по уголовному делу, и присутствующих в судебном заседании, а также фамилию, имя и отчество переводчика, если он участвует в судебном заседании. Третье. Им же у участников судебного разбирательства выясняется, есть ли у них отводы и ходатайства. Четвертое. Разрешаются отводы и ходатайства. Пятое. Один из судей кратко излагает содержание приговора. иного обжалуемого судебного решения, а также кассационных жалобы и или представления. Шестое. Суд заслушивает выступление стороны, подавшей жалобу или представление в обоснование своих доводов и возражение другой стороны. Седьмое. Собираются и исследуются доказательства. Восьмое. Выносится решение.